Глава 63 Я понимаю, о чём Вальгард говорит, потому что помню записи, которые лежали на его столе, когда я случайно вошла в кабинет в его отсутствие, иначе бы никогда об этом не подумала. «Алисия». Вальгард оборачивается и кладёт руку мне на колено, а я вздрагиваю от потока мурашек. Он хмурится, но руку не убирает, напротив чуть сильнее сжимает пальцы. Я знаю, о чём вы говорите. Выдыхаю я и вытаскиваю из кармана часы. Только я всегда думала, что это просто... часы. Рассматриваю их, не понимая, как так вышло. Столько лет прожила, ни разу проблем не было, и вдруг я узнаю... Стоп! А ведь в кабаре они стояли. Я точно помню, они стояли, а теперь идут. Вальгард протягивает руку, и я без особого рвения кладу ему на ладонь свои часы. Он зажигает над нами небольшой магический огонёк, чтобы рассмотреть их. «Невероятно. Их считали утерянными», — удивлённо произносит мой куратор. «Откуда они у тебя?» «Я плохо знаю эту историю», — пожимаю я плечами. «Потому что папа не особо любил её рассказывать. А потом его не стало. Сейчас даже и не спросишь. Вроде как когда-то кто-то из драконов подарил часы прадеду, За спасение в одну из битв. Тот передал деду, а дед — отцу. Пожалуй, это единственное, что безраздельно досталось мне от отца. Да и то только потому, что мачеха не увидела в них особой ценности. «Хорошо, что твоя мачеха такая дура», — усмехается Валькарт. «Они бесценная лисия. Ты не представляешь, что могут за них отдать, даже несмотря на то, что внешне их не так легко узнать. И Я вот видел их у тебя, но издалека не смог понять». «А, да, папа как-то неудачно их уронил под копыта лошади, а часовщикам отец не понёс». Задумчиво вспоминаю я. «Теперь понимаю, почему». Вальгард сжимает их в ладони, поднимается и отходит к комоду. Мне тут же становится прохладно даже у самого камина. И как-то одиноко. Я понятия не имею, как за столько времени никто не понял, что у тебя такой опасный артефакт. Обеспокоенно выдаёт он. Но ты же понимаешь, что я не могу тебе их вернуть. Сжимаю кулаки и пытаюсь держаться, но не выходят. Вскакиваю, и камзол падает с моих плеч, а я остаюсь в одном платье. А вы понимаете, что это единственное, что у меня осталось от отца? В комнате наступает тишина. Вальгард всё понимает, но и опасности всех подвергать больше не может. И выхода нет. Я подумаю, что с этим можно сделать. Серьёзно, говорит он, и прячет часы в комод. «Возможно, мы сможем снять с часов магию, и я постараюсь вернуть тебе их». «Постараюсь». Учитывая, что это старый считавшийся утраченным дорогой артефакт, можно почти не рассчитывать на это. «Профессор, я кусаю губу, сомневаясь, спросить или нет. Но всё же, как так вышло, что я об этом узнала только сейчас? Я в Академии все эти годы с ними». И ни разу ничего не происходило из ряда вон. Он бросает на меня лишь мимолетный взгляд, а потом снова наливает в себе то, что пил ранее. Вальгард опрокидывает в себя стакан и только после этого продолжает. Часы очень старые, и еще из первых самых стабильных артефактов. Их сложно вывести из равновесия, и они хорошо удерживают магию. Но возможно, что ты ни разу не пересекалась с другими подобными вещами и первый раз столкнулась именно на полосе препятствий», рассуждает куратор, опершись на комод и рассматривая пламя в камине. «Нам было бы неплохо понять, когда часы наполнились магией, чтобы сделать какие-то выводы. Если уж вы не знаете, откуда мне об этом знать?» «Говорю я, а сама поглубже в себя запихиваю понимание, что я догадываюсь, не хочу верить, но догадываюсь». Всё опять сводится к тому ерхашеву балу. Тот мужик хотел передать магию через меня, точнее, через Джуну, однако она прицепилась на часы. Только вот Вальгарду я об этом сказать не готова. Он, наконец, переводит тёмный, глубокий, совсем неспокойный взгляд на меня и кивает на кровать. «Тебе пора спать», с лёгкой хрипотцой в голосе произносит мужчина. «Экзамена никто не отменял». Раз ты утверждаешь, что не меняла планы относительно своего будущего, тебе надо выспаться, а со всем остальным разберёмся позже. Я растерянно смотрю то на кровать, то на самого Вальгарда. В голове заплетается такой клубок мысли, что я не в силах ничего сказать. Вальгард же спокойно вытаскивает из комода свою сорочку и перекидывает через спинку кресла в этот момент оказываясь рядом. Чувствую исходящий от него жар, И к своему стыду испытываю явно не то, что должна испытывать подопечная к своему куратору. Наверное, именно в этот момент мне становится ясно, что я пропала. «Можешь переодеться в это. Душ за той дверью», — говорит он и делает шаг назад, вновь унося с собой тепло. И, кстати, подарки не принято возвращать. К тому же продавец явно будет расстроен, что наряд, ради которого ему пришлось встать ещё до рассвета, не понравился тебе. «Мне понравился!» — выскальзывает у меня. «И плащ!» Тогда всё совсем прекрасно. На чувственных губах Вальгарда появляется едва заметная улыбка. «Я рад, что ты больше не будешь мёрзнуть. Доброй ночи!» Он быстро отходит от меня и скрывается за дверью, едва слышно прикрыв её за собой. Я наскоро смываю себя следы прошедшего дня, Натягиваю рубашку, в которой я тону и которая доходит мне до колен, и забираюсь в кровать. Просто нечистые, пахнут лавандовым мылом, что используют наши прачки. Но в воздухе всё равно едва уловимо витает запах можжевельника. Я долго ворочу и сбоку на бок, кусая губа, перебирая все события и не понимая, готова ли я признаться, и главное, что мне делать с чем чувством, что как бутон цветка начинает распускаться в моём сердце. Засыпаю я ближе к утру, но Вальгард так и не приходит.